А мне ведь в этом году, друг, демобилизоваться. Так-то. Пират тоже вздохнул. В эту минуту кто-то выпрыгнул из люка. Пират повернул голову. От неясной тени человека пахло не машинным маслом и не мокрой робой, как от всех остальных матросов. От него пахло рыбой. Пират потянул ноздрями этот хорошо знакомый запах, как вдруг человек кинулся к хозяину и одним ударом шиб его с ног. Хозяин был большой и сильный, но он стоял боком и не мог, конечно, видеть нападающего. Они покатились по мокрой палубе. А-а-а! — захрипел хозяин. И тогда пират кинулся к большой потной спине, от которой шел сильный запах рыбы. Он обнял этот рыбий запах, и в эту минуту куда-то пропали все правила приличного поведения, которым его так долго учил хозяин. Горячая волна охоты охватила пирата, и он с наслаждением запустил зубы в твердое теплое плечо. Человек закричал. Он выпустил из своих объятий черныха и загнулся и ударил медведя. Удар был холодный-холодный, а потом горячий-горячий. Пират нашел в себе силы еще раз хлестануть человека, пахнущего рыбой, лапой по голове и откатился в сторону. Он катался по мокрой палубе, и уже не видел, как Черных поднялся на ноги, как из люка выскочили моряки и унесли вниз человека, пахнущего рыбой, как прибежал фельдшер и тут же на мокрой палубе сделал укол пирату, а моряки держали его за лапы, чтобы он не катался. Наживая рана в груди у медведя была глубокая. Человек, от которого пахло рыбой, был опытным бандитом, он вонзил нож и повернул его внутри раны. Умер пират в кубрике, в том самом кубрике, где он любил смотреть, как играют в домино, где Плеходкин пел свою грустную песню про северных летчиков, а боцман делал строгие внушения. за беспорядок. Вокруг пирата хлопотали фельдшеры за тирка. Черных с перевязанной головой стоял около стола и молча смотрел на медведя. Возле стола стоял и Дроздов. В кубрике было тихо. И только Куликов, работавший в штурманском посту, все время спрашивал в переговорник «Ну, как там дела?» «Плохо. отвечал Боцман. Он мрачно вешал трубку переговорника на место и вытирал платком с красного лица пот. Он не мог никак простить себе оплошности с нарушителем. Как это случилось, что при обыске преступник сумел спрятать небольшой нож? Ведь этим ножом он разрезал веревку, связывавшую его, открыл замок в чулане, и если бы не черных... случайно стоявший на палубе, прыгнул бы с борта, а берег был совсем близко. Этим ножом он и убил пирата. Хронили медведя утром. Боцман, Черных и Куликов высадились из шлюпки, вырыли в мокром песке могилу, завернули пирата в кусок старой парусины. В могилу еще положил боцман. Один старый погон с нашивкой старшины третьей статьи. Никто у него не спросил, почему это он сделал. Ни Черных, ни Куликов. Потом могилу засыпали. Боцман и Куликов достали свои пистолеты. Черных дослал патрон в патронник автомата. Ду-ду-ду-ду. Из стволов вылетели короткие огоньки. Эхо прыгнуло к туманным скалам. В шлюпке Боцман сказал, в корабельную книгу надо было бы его записать, что ли. Сказал он это, никому не обращаясь, поэтому ему никто не ответил. Черных, налегавший с Боцманом на весла, отвернулся в сторону, а Куликов достал сигарету и все пытался прикурить на ветру. Только что-то спички не зажигались, отсырели, видно. С севера шли тяжелые коричневые тучи, Поворачивало на непогоду, В тот же день выпал первый снег. Много раз после этого Пограничный корабль с бортовым номером 93 Проходил мимо безымянного камня, В шторм или при солнце, в метели ли в туман, погода на границе всякая бывает. Каждый раз Вася Плехоткин внимательно смотрит на зеленый экран, на белые всплески, каждый раз вахтенный матрос Черных спрашивает в переговорник: "Ну как там?" Ноль эмоций, отвечает Плехоткин. Ничего и никого. Они разом вздыхают, Вспоминая пирата, один у себя в прокуренном штурманском посту, Другой на верхнем мостике, где ветер да дождь. Но уже через секунду плехоткин привычно крутит ручки настройки стройке, А черных то и дело включает прожектор, Вглядываясь в черноту ночи, потому что граница не знает Ни праздников, ни будней, а знает только лишь одно — службу. Спокойно, ребята. Ноль эмоций. Вы слушали рассказ Юрия Висбора «Ноль эмоций». Читал Алексей Кузнецов.